Она смешалась, взглянула на дворецкого и негромко напомнила. — Помните, он не должен знать о том, что прошлую ночь я была здесь. Только потом Эдна обратилась к слуге. — Что такое, Артур? — Прошу прощения, — ответила, — но этот ящик буфета я не могу выдвинуть верхний ящик. Кажется, он заперт. — Ох! — воскликнула она и добавила. — Вы уверены, что все осмотрели в поисках ключа, Артур? — Да, мэм? А смотрели в маленькой медной вазе, наверху, справа от кувшина. — Нет, мам там не смотрел. Ну, — Тогда давайте теперь посмотрим. Он должен быть где-то там. И девушка, многозначительно взглянув на мейсона заторопилась. Адвокат догнал ее и пошел рядом. Дворецкий последовал за ними, держась на расстоянии двух шагов. Возле буфета она подергала ящик и согласилась. — Да, все верно. Он заперт и начала осматривать вверх буфета, и руки проворно ощупывали скрытые места. — Должен он быть где-то здесь, Артур, — произнесла она тоном фокусника, когда тот отвлекает внимание зрителей от своих рук. — Ключ еще вчера был в ящике, это я точно знаю. Должно быть, кто-то ненамеренно закрыл ящик и оставил ключ где-то поблизости. — Маловероятно, чтобы его могли унести. В этом ящике нет ничего такого, чтобы... — Ну вот он где, прямо под складкой скатерть. Дворецкий наблюдал, как она вставила ключ и повернула. — Мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить, — извинился он. Но я никак не мог его найти. Думал, возможно, вы знаете, где он находится. Эдна открыла замок, выдвинула ящик, внезапно у нее перехватило дыхание, она застыла, вглядываясь в отделный бар, там ряд с отделениями для столовых приборов. Вилка с черной, тщательно отделанной костяной ручкой, поблескила в своем отделении. Но место, где должен был находиться, разделочный нож, было пустым. Она многозначительно взглянула на мейсона и глаза потемнели от страха. Затем она спросила, — Это то, что вы хотели, Артур? — Именно, мисс Эдна. Теперь все нормально. Я просто хотел, чтобы ящик открыли. Он взял несколько салонок и задвинул ящик. Эдна Хаммер подняла глаза на Пэри и затем взяла его под руку, стиснула предплечье и проговорила. — Вернемся обратно в патио. Я люблю бывать там по утрам. — Скоро вы ожидаете завтрак? — поинтересовался мейсон Думаю, следует пойти и разбудить доктора Келтона. — Здесь редко завтракают вместе. В основном, каждый завтракает тогда, когда просыпается. — Тем не менее, — многозначительно произнес мейсон — Думаю, что доктор Келтон оценит это по достоинству, если мы зайдем за ним. «Да, — Да-да, понимаю, — быстро отзвалась она. — Конечно, вы правы. Давайте зайдем к доктору Келтону. Они пошли в сторону лестницы, Эдна тихо произнесла. — Я не отпущу вас ни на минуту. — Вы хотите заглянуть в комнату дяди? — Думаю, нам не помешало бы это. — Не могу понять. Вы же не предполагаете, что есть какая-то возможность, что... Выждав, пока голос ее совсем затих, мейсон спросил, — вы не заглядывали в ящик прошлой ночью, когда закрывали его? — Нет, — ответила она, — не заглядывала, но ведь нож должен был быть там. — Ну, — заметил мейсон что увидим, то и увидим. Девушка взбежала по лестнице впереди него, ее ноги так летели по ступеням, но когда она приблизилась к Спании, дядя тот шатнулась и выдохнула, как бы то ни было. Я боюсь того, что предстанет нашим глазам. — Его комнату еще не убирали? — интересовался мейсон Нет, горничный не заправляет кровать до девяти вечера. мейсон открыл дверь. Эдна прошла в спальню, отстав от него на шаг или на два. мейсон огляделся вокруг и заявил. — Вроде бы все в порядке. Никаких трупов ни по углам, ни под кроватью. Прошу вас. — Не пытайтесь меня подбодрить, мистер мейсон Я готова быть храбрый Если... Это где-то здесь, это только под подушкой. Там он лежал в то утро. Взгляните, у меня не хватает духу. мейсон подошел к кровати и поднял подушку. Под ней лежал длинный разделочный нож с черной рукоятью. Лезвие было покрыто зловещими красными пятнами. Глава девятый. мейсон выронил подушку, отскочил назад и ладонью зажал рот Эдны. Тихо! Приказал он ей, не давая разразиться, воплем. — Лучше подумайте. Давайте сначала разберемся, перед тем, как всполошить весь дом. Но — Ну, этот нож! — почти выкрикнула девушка, только адвокат отняла ладони твердо. — Он весь в крови. Вы можете сами видеть, что произошло. Я так боюсь. — Забудьте об этом, — распорядился Мэйсон. — Истерика и делу не поможешь давайте займем с выяснением случившегося пойдемте он широкими шагами вышел в коридор подошел к двери своей комнаты подергал убедился что она закрыта побарабанил и спустя момент услышал звуки тяжелых шагов щелкнула задвижка И доктор Келтон с лицом в мыльной пене с помазком в правой руке заявил, — Я уже встал, если это то, зачем ты пришел. Запах уже просочился, и это, — прервал его мейсон вовсе не то, зачем мы пришли. — Смой пену с лица и выходи. Рубашку надевать обязательно Сойдешь и так. Доктор Келтон пристально разглядывал мейсона какой-то миг, затем отправился к раковине, плеснул воды на лицо, стер полотенцем пену, и, продолжая вытирать лицо и руки, направился вслед за ними по коридору в комнате Питера Кента. Мэйсон поднял подушку. Доктор Келтон склонился, чтобы получше разглядеть окровавленные лезвие красноличиво свидетельствующее о многом, и тихо присвистнул. — Это должно быть Маддекс, — произнесла Эдна голосом, находящимся на грани истерики. — Вы знаете, что испытывал дядя Питер по отношению к нему. Он пошел спать прошлой ночью с этой мыслью, накрепко засевшей в мозгу. — Ох, поспеши! Пойдемте сразу к нему в комнату. Возможно, он не мертв, просто ранен. Если дядя Питер действовал в темноте, то, возможно, он... Девушка прервала, чтобы перевести дыхань. Мэйсон кивнул, повернувшись к выходу. — Показывайте дорогу, — приказал он. Она повела их вниз по коридору, затем по лестнице в коридор в противоположном крыле дома. Эдна остановилась перед дверью, подняла была руку, чтобы постучаться, но тут же спухотилась. — Нет, я забыла, что Мэддокс поменялся комнатами с дядей Филом. Мэддокс теперь не здесь. — Кто такой дядя Фил? — спросил доктор Келтон. — Филипп Рис, сводный брат дяди Питера. Он немного зануда, вообразил, что над его кроватью гуляет сквозняк, и просил Мэддокса поменяться комнатами прошлой ночью. Она направилась к другой двери. Робко постучала и, когда не получила никакого ответа, глянула вопросительно на мейсона и потянулась к дверной ручке. — Подождите минуту. Остановил ее мейсон Лучше это сделать мне. Он мягко отстранил девушку, повернул ручку и открыл дверь. Комната находилась на северной стороне коридора. Застекленные двери выходили на цементированный портик, возвышающийся над патио дюймов на восемнадцать. Портьеры плотно закрывали окна, и в едва пробивавшемся утреннем свете можно было различить очертания безжизненного тела на кровати.